14. «Так сколько этих чертовых штуковин в Бостоне?» — спросил Клай. «Какая часть населения имеет мобильники?» «Учитывая большое количество студентов, я бы сказал огромное». Мистер Рикарди вернулся за стол и чуть чутежил. Может, так подействовала на него предпринятая попытка утешить девушку, может, сказался связанный с бизнесом вопрос. «Хотя телефоны есть, конечно же, не только у молодёжи. Только месяц или два назад я прочитал статью в инк где утверждалось, что в материковом Китае сотовых телефонов чуть ли не больше, чем людей в Соединённых Штатах. Можете вы себе такое представить?» Представлять такое Клаю не хотелось. «Ладно», — Том с неохотой кивнул. «Я понял, к чему ты клонишь». Кто-то, ну, какая-то террористическая организация научилась манипулировать сигналами мобильников. Если ты кому-то звонишь, или звонят тебе, или ты посылаешь сообщение к тебе приходит что-то вроде... Ну, что может прийти? Какая-то команда на подсознательном уровне, наверное, которая сводит тебя с ума. Звучит как научная фантастика. «Но, полагаю, пятнадцать или двадцать лет назад нынешние сотовые телефоны для большинства людей тоже казались фантастикой». «Я практически уверен, что именно так все и происходит», согласился Клай. «И от команды этой мало не покажется даже тому, кто только подслушивает разговор». Он думал о фее темной. «Но самое ужасное в другом». когда люди видят, что вокруг творится что-то странное. «Их первое желание — вытащить мобильник и попытаться выяснить, что происходит», — закончил Том. «Да», — вздохнул Клай. «Я видел, как люди это делали». Том уныло смотрел на него. «Я тоже». «Но я не понимаю, какое отношение имеет все это к тому, что вы хотите уйти из такого безопасного места, как наш отель, тем более на ночь глядя», — признался мистер Рикарди. Словно в ответ прогремел взрыв. За ним последовали полдюжины других, донеслись с юго-востока, как шаги уходящего великана. Что-то громыхнуло наверху, кто-то там вскрикнул от ярости. «Я не думаю, что у безумцев хватит мозгов покинуть город. Не может же этот парень наверху найти лестницу», — пояснил Клай. На мгновение ему показалось, что выражение лица Тома изменилось от шока. Потом понял, что причина удивления, может, даже изумление и просыпающаяся надежда. «Господи!» — он даже шлепнул себя по щеке. «Они никуда не могут уйти!» — Я как-то об этом не подумал. — Это еще не все, — заговорила Алиса. Она кусала нижнюю губу и смотрела на свои руки, пальцы которых то сплетались, то расплетались. Наконец заставила себя взглянуть на Клая. — С наступлением темноты идти будет безопасней. — Почему, Алиса? — Если они не могут тебя видеть, если ты можешь за что-то зайти, если ты можешь спрятаться, они тут же забывают о тебе. — Из чего ты это взяла, милая? — спросил Том. — Потому что я спряталась от мужчины, который преследовал меня, — тихим голосом ответила она. — Того парня в желтой футболке. Это случилось перед тем, как я увидела вас. Я спряталась в проулке за одним из мусорных контейнеров. Страшно перепугалась, подумала, что деваться мне некуда, выскочить я не сумею, если он пойдет за мной. Но я не могла придумать ничего другого, кроме как спрятаться за контейнер. Я видела, как он остановился у входа в проулок, начал оглядываться, заходил взад-вперед, кругами, нарезал круги волнения, как сказал бы мой дедушка. Поначалу я думала, что он играет со мной, потому что он не мог не видеть, что я забежала в проулок. Я опережала его на несколько футов, на несколько футов, еще чуть-чуть, и он мог бы схватить меня. Алису начало трясти. Но оказавшись за контейнером, я словно стала... ну не знаю с глаз долой из мозга вон перефразировал известную пословицу том но если он был так близко почему ты не побежала дальше потому что не могла ответила алиса просто не могла ноги стали резиновыми а я вся ужасно дрожала чувствовала что меня вот вот разорвет изнутри Но, как выяснилось, бежать дальше необходимости не было. Он описал еще несколько кругов волнения, бормоча все ту же галиматью а потом ушел. Я не могла в это поверить. Думала, что он затаился, пытается выманить меня из проулка, а потом напасть. Но при этом знала, что он слишком безумен для таких планов. Она коротко глянула на Клая, потом вновь уставилась на свои руки. «Мне не повезло в том, что я вновь наткнулась на него». «Следовало сразу пойти с вами, но иногда я веду себя так глупо!» «Ты же плохо соображал, а от пережитого с...» — начал Клай. «И тут, откуда-то с востока, до них долетел самый мощный, оглушающий взрыв, заставивший их броситься на пол и заткнуть уши. И тут же они услышали, как в дребезги разлетелось окно в вестибюле». «Господи!» — прошептал мистер Рикарди. Широко раскрытыми глазами и лысой головой он напомнил Клайв-папашу орбокса наставника сиротки Энни. «Сиротка Энни — персонаж комиксов художника Гарольда Грея и радиопостановок, любимая героиня американских детей 1920-30-х годов». «Должна быть суперзаправочная станция «Шелл», которую построили на Нилленд-стрит. Ею пользуются все такси и утки». Она именно в той стороне, где рванула. Клай понятия не имел, прав Рикарди или нет. Запаха горящего бензина он не чувствовал, по крайней мере, пока. Но мысленным взором, с визуализацией у него, художника, проблем быть не могло. Легко представил себе треугольник городского бетона, горящий, как пропановый факел, в спускающихся сумерках. «Может гореть современный большой город?» — спросил он Тома. Построенный главным образом из бетона, металла и стекла. Может гореть, как горел Чикаго после того, как корова Миссис О'Лири ногой перевернула керосиновую лампу. Чикагский пожар 8-9 октября 1871 года уничтожил более 17 тысяч зданий, унес не меньше 250 жизней, оставил без крова порядка 100 тысяч горожан, треть населения города. Причины пожара неизвестны, Но версии более чем достаточно. «История с коровой не более чем городская легенда», — встряла Алиса. Она терла шею и затылок, словно у нее разболелась голова. «Так говорит миссис Мейерс, наша учительница американской истории». «Конечно, может», — ответил Том. «Посмотри, что случилось с Всемирным торговым центром после того, как в башни врезались самолеты». «Самолеты с полными баками». — указал мистер Рикарди. И стоило лысому портье упомянуть про керосин в самолетных баках, как в маленькой комнатке запахло горящим бензином. Запах этот проникал в вестибюль через разбитые дверные панели и окно, просачивался под дверью кабинета, как злой дух. — Как я понимаю, насчет заправочной станции «Шелл» вы попали в десятку, — заметил Том. Мистер Рикарди подошёл к двери между кабинетом и вестибюлем. Отпер и открыл. Через дверной проём Клай увидел вестибюль, покинутый, тёмный, никому не нужный. Мистер Рикарди шумно втянул носом в воздух, закрыл дверь, запер её. «Запах слабеет. Вы принимаете желаемое за действительное?» В голосе Клая слышалось сомнение. «Или так, или ваш нос к нему привыкает?» «Думаю, он прав», — поддержал портье Том. «Дует достаточно сильный западный ветер, то есть воздух несет к океану. А если мы только что слышали, как взорвалась новая заправочная станция, которую построили на углу Нилэнд и Вашингтон-стрит, около медицинского центра Новой Англии?» «Именно она! Все так!» — перебил его мистер Рикарди. На его лице отражалось глубокое удовлетворение. «Строительство вызвало такие протесты!» а все решили взятки можете мне тогда больница сейчас горит том не дал ему договорить вместе со всеми кто в ней находится нет алиса поднесла руку к рту думаю да и на очереди центр ванга ванга культурно просветительная и учебная некоммерческая организация К ночи ветер может утихнуть, а вот если не утихнет, тогда к десяти вечера сгорит все, что расположено восточнее Массачусетской автострады. «Мы находимся в западне указал мистер Рикарди. «Тогда мы в безопасности», — сказал Клай. «Во всяком случае от этого пожара». Он подошел к маленькому окну кабинета мистера Рикарди, встал на цыпочки, всмотрелся в Эссекс-стрит. «Что ты видишь?» — спросила Алиса. люди есть?» «Нет. Да. Один человек, на другой стороне улицы». «Он из безумцев?» — задала она новый вопрос. Не могу сказать. Но он мог. По дерганному бегу, потому как человек постоянно оглядывался. В какой-то момент, до того, как скрыться за углом на перекрестке с Линкольн-стрит, Мужчина чуть не врезался в стеллаж с овощами и фруктами, выставленный перед продовольственным магазином. И хотя Клай не слышал его, он видел, как непрерывно шевелятся губы мужчины. «Всё, ушёл». «Больше никого нет?» — спросил Том. «Сейчас нет, только дым». Клай помолчал. «А ещё сажа и пепел. Как много, сказать не могу. Кружит ветром». «Ладно, ты меня убедил». — принял решение Том. — Уроки я усваиваю медленно, но не из тех, кого ничему нельзя научить. Городу суждено сгореть, в нем не останется никого, кроме безумцев. — Думаю, ты прав, — ответил Клай. Только он не думал, что выведенная Томом формула относится исключительно к Бостону. Просто на данный момент он не хотел заглядывать за границей этого города. Со временем он мог расширить свой кругозор, но лишь убедившись, что Джонни в безопасности. А может, общая картина всегда находилась бы за пределами его понимания. В конце концов, на жизнь он зарабатывал маленькими картинками. Но, как бы то ни было, эгоистичная личность, которая жила в глубинах его подсознания, не преминула послать ясную и чёткую мысль. Она пришла, рассвеченная синевой и тёмным сверкающим золотом. «Почему из всех дней такое случилось именно сегодня, аккурат после того, как мне наконец-то удалось пройти в дамки?» «Если вы уйдёте, могу я пойти с вами?» — спросила Алиса. «Конечно», — Клай посмотрел на портье. «Вы тоже можете пойти, мистер Рикарди». «Я останусь на своём посту». надменно произнес тот, но Клайу показалось, что в глазах, когда он отводил взгляд, стояла тоска. «Не думаю, что вы впадете в немилость у начальства, если в сложившейся ситуации закроете кабинет на ключ и уйдете». Как обычно, Том говорил мягко, и эта его манера очень нравилась Клайу. «Я останусь на своем посту», — повторил партье «Мистер Доннелли, дневной менеджер, пошел в банк, чтобы сдать деньги, и оставил отель на меня. Если он вернется, тогда, возможно...» «Пожалуйста, мистер Рикарди», — обратилась к нему Алиса, — «оставаться здесь нельзя». Но мистер Рикарди, который вновь скрестил руки на груди, только покачал головой.